Глава двадцать пятая. Гарем. В женском коллективе главное подстроиться под все менструальные циклы. Это глупо, но я уже четвертые сутки отсиживалась на той половине дворца, куда Лифану был вход воспрещен, в гареме Алана. Да, частые встречи и постоянные намеки дружелюбия последнего изрядно меня раздражали, но, как ни странно, я больше боялась пытливых глаз сынка императора, чем его самого, если быть уж до конца откровенной. Конечно, внешне ничего подобного не выражало, однако ноги дрожали достаточно ощутимо, когда я пыталась взять себя в руки и выйти из своеобразной усыпальницы огромного количества красоток, заперших себя в гареме золотого дракона по собственному желанию. Насколько я могла судить, после почти месячного проживания здесь невольниц тут не было. Каждая драконица, эльфийка, девушка Феникс или же просто Магикресса жаждали урвать подобную честь для своей семьи, Пусть встреча с Аланом ей грозила в однократном виде. Сомнительные нравы, но осуждать молодых представителей высшего сословия я не спешила. Демоны недалеко ушли. Да, с возвращением сирены любовные отношения потеряли свою логику. Но раньше, пока озеро душ не работало, демоны могли почуять свою пару только после полового акта. Поэтому разнузданность не порицалась обществом Херона. Сейчас все изменилось. А царос, не имевший никогда таких проблем, как у нас, Как оставались развращенными выскочками, так и остаются. Я все чаще думала о Миранде. Почему-то совесть грызла, а сомнения заставляли поверить, что не влезь я в эту авантюру, младшенькая, не пропала бы. Да, Алифан помогает мне, потому что хочет понять, что за игру я затеяла. Других причин не вижу. Но мне все больше казалось, что Хейл, принц драконов, тоже не бросил бы. Не дал бы в обиду дух своей матери. Ты начинаешь мякнуть. Это плохо. Сурово сдвинув брови застыл у окна, за которым разверзлось настоящее небесное представление, ливень мешал рассмотреть летающих в небе драконов, резвившихся во время грозы. Только раскаты молнии позволяли увидеть темные силуэты ящеров, и их полет выглядел поистине впечатляющим. Надо сказать, что я была не единственным зрителем. Наложницы, фаворитки, служанки и цесана. Имеющая статус жены, пока не появилась я, также прилипли к высоким окнам, выставленным по периметру переходящего в купальный коридора. Всего народу было больше сотни. Толчия и Гомон стояли невообразимые, но у моего окна я находилась в единоличном количестве. И все благодаря той стычке с Цисой. Циса Натар была не только титанидой, она была нагиней. Жительницей Хирона, почему-то предпочетшей Царос, родной империи, Учитывая, что ее род некогда был проклят одной из сирен, можно понять причину такого выбора. Но угрожающий взгляд, бросаемый в мою сторону с возмутительной частотой. Нет, это непростительно, учитывая, что я — пара ее любовника. Священная связь Эрлины и Ирлины не допускает такой враждебности. Пусть я всего лишь фантом того духа, что приходится Алану парой, но это другой вопрос. Она должна отступить. А девица не унимается. Все чаще Цесана демонстрировала власть в гареме. Из-под не спеша идти на и раскрывать истинное отношение к своему новому статусу брошенки. Меня дрянь тронуть не смела. Или боялась, или просто не считала нужным. Но других девушек. Я видела страха в их глазах. Они боялись нагиню. Стоило ее коже пойти чешуйчатой сеточкой, как близко стоящие наложницы спешили разойтись кто куда, старательно опуская взгляд в пол. На меня гипноз не действовал, но драконицам и эльфейкам повезло меньше. Та пила их, наглядно, демонстративно, иногда смотря мне в глаза, будто обещая, что подобное ждет меня, только бы возможность гадюке предоставилась. Было ли мне страшно? Пф, нет. Вообще нет. Даже не имея возможности использовать магию, идиотка обречена на разорванную глотку. Моя демоница лишь предвкушающе урлыкала, с удовольствием ловя скрытый вызов и принимая его. Ее не интересовал приз, она просто не любила выскочек. В этом мы с ней были одним целым. Молния сверкнула, разветвляясь по всему небу на несколько ярких полос. Будто небосвод расколола трещинами. Но не это меня напугало. Слишком близко. Я неосознанно отступила назад, в то время как наложница Алана с криками отскочили от окон, наступая друг на друга. Прямо перед окнами парил серый дракон с такими же серыми, как жидкое серебро, глазами. Он смотрел прямо на меня, жутко пугая одним своим взглядом. Элефан. Точно он. Отойти еще на шаг мне не позволило упрямство и здравомыслие. Я не могла показаться трусихой, несмотря на осмотрительность и здравомыслие. Да и вероятность, что дракона не обдурить молчанием, что он действует согласно лишь своим желаниям, было слишком сильным. Побегу или попытаюсь спрятаться, и инстинкт охотника не заставит себя ждать. Он догонит меня, и придется долго объяснять, с чего бы. А еще меня тянуло любопытство. И постать принца драконов была поистине огромной. Представители этой расы редко принимали вид истинных размеров. Только если речь шла о бое или дуэли. В основном драконы достаточно преуменьшали объемы своего тела. Это было им доступно. Да и магию подобный оборот затрачивал по минимуму. По сути, драконы могли стать размером с собаку. Но утрировать способности до такого тоже желания не испытывали. Гордыни и все такое. Понятное дело, что быть комнатной собачкой никто не стремился. Если только дети. Но у них эти размеры были настоящими, так что тут другое. Раздрай в голове был настолько велик, что я не могла оторвать глаз от самого огромного на моей памяти дракона. Он поразительно пугать меня хотел? Или все дело в магии? Если он заменяет источник всему народу, она сама может мешать ему уменьшиться. Стандартная наука, количественная характеристика пространства. Свет от раскатов потух, и за окном снова ничего не разглядеть. А так хотелось, елки палки В стекольном отражении заметила движение за своей спиной. Приготовилась. Едва облик приблизившегося обрёл очертания уже знакомого лица Цисы, напряглась еще сильнее. «Привет. Надо поговорить». Наглость в голосе призвала гордыню опустить на Халку. Не шелохнувшись, продолжила смотреть в окно, только уже не на грозу, а на перекушенное раздражением лицо фаворитки Алана. «Ты что, глухая?» «Я с тобой говорю». И вроде бы хамит, но такой милый, встревоженный голос и интонация нежная. Не подкопаешься. «Принцесса!» Дождавшись нормального обращения, слегка повернула шею. «Молодец. Быстро учишься. Впредь советую сразу обращаться по форме, иначе тебя никто не услышит. Говори». Тар поджала губы. То ли от злости, то ли благодаря здравомыслию. Клыки ноги не удлинились, и Циса попыталась их скрыть. Я хотела поговорить насчет нашего правителя. С чего бы тебя занимал мой отец? Я не... не о твоем отце говорю. Во-первых, не о твоем, а о вашем. И во-вторых, ты сказала, что хочешь поговорить о нашем правителе. Моим правителем считается мой отец. Твоим, кстати, тоже. Это пока вы не окажетесь в постели императора Рагмара. Язвительность дряни вынудила меня обернуться говорившей полностью. На секунду мне показалось, что Нагиня боится меня, но под прицелом сотни любопытных глаз Тар быстро взяла себя в руки. Во мне загорелось жуткое желание дразнить мерзавку, пьющую кровь у своих соперниц, и даже не скрывавшую такое безобразие. Вот когда окажусь, тогда и поговорим. Не находишь? Глаза достаточно опытной женщины прищурились, но меня было не смутить огромной разностью наших возрастов. Да, когда я родилась, Циса уже властвовала над гаремом Рагмара. Но, по большому счету, мне плевать. Статус есть и был единственным, что властвует над Саруром. Перечеркнуть все и вдруг обратиться к принцессе на ты это невероятное хамство. Несмотря на то, что я к ханжам никогда не относилась, не подобного не прощу. Видимо, именно эта фаворитка прочитала в моих глазах. Ее кожа подернулась сеточкой змеиной чешуи. Девушка опрометчиво сделала шаг ко мне, обнажая клыки. Я уже приготовилась опуститься до рукоприкладства, ведь с магией у меня напряженка, Но Цесана внезапно передумала. Предполагаю, что всему виной молния, что расчертила небо в который раз. Тарнер наморгнула, глядя на что-то за моей спиной, и вернулась в изначальную точку отсчета. «Лифан. Как он может так долго находиться на одном месте? Это очень сложно. И крылья потом отваливаются. Я знала об этом не понаслышке». Держать высоту было моим самым ненавистным упражнением. «Эм, мне само этот разговор противен, принцесса», — резко сбавила обороты Циса. «Алан просил поговорить с тобой. От чего вы сопротивляетесь? Родите сильного наследника и отправляйтесь во свояси. Уверенно, Рагмар не станет вас держать силой, если даже после соития с ним вы не захотите остаться. Дрянь такая. Знает же, что с демоницами такое не прокатит». Познавшая ласки пара становится буквально зависимой от своего истинного. Он, правда, тоже, ведь парность — это не какая-нибудь случка. Это все для обеих сторон. Нежность, страсть, зависимость, борьба, преданность, любовь, дружба, доверие. Сама жизнь. Алан никогда Миранду не отпустил бы, даже если она чудом воспротивилась своим чувствам. Жизнь дракона с демоницей переплетается куда сильнее, чем со смертной. Одним хранителям известно, почему Гатни не завершил ритуал единения с матерью Лифана. Но Леся права. С нашей расой Алану повезло куда меньше. Ритуал завершится сам собой. Продолжительность нашей жизни слишком схожа. От того-то у меня и сомнения. Рагмар никогда не рискнет той смерть, которой подкосит здоровье его самого. Тот дело не только в наследнике. Хейл сама по себе сокровище. В который раз, убедившись своему здравомыслию и правильности поступка, насмешливо улыбнулась. Какое унижение! Нравится быть на побегушках у Рагмара? Стоило ли покидать Херон, лезть по головам соперниц, выгрызать себе место старше в гареме, чтобы терпеть такое оскорбление от возлюбленного? Кажется, Нагиня едва слышно зашипела. «Ты не понимаешь. Я люблю его, и он меня тоже. Он совсем не хотел обидеть меня своей просьбой. Ты действительно настолько глупа? Плевать, что он хотел. Алан унизил тебя своей просьбой, и он знал это». Это все ты и твоя сирена виноваты, — вспылила Цесана. Я просила ее. Просила, чтобы она передала парный дух мне. Я даже готова была пожертвовать духом Титана, чтобы стать Алану той самой единственной. Только я знаю, что он по-настоящему желает, чего достоин. Я столько всего перетерпела, столько вынесла, чтобы стать тем, кто я есть. И тут являешься ты, чертова принцесса. Я озверела. Слушай сюда, красотка. «Я не сердобольная, Олеся. Меня разжалобить унизительным существованием не удастся. Я из тех, кто убежден, что любую ситуацию можно вывернуть себе на пользу. Твое присмыкающееся поведение по мне так весьма логичное для Нагини. Вызывает только презрение. Постарайся больше не козырять положением рабыни». Цесана Тар подавилась возмущением. «Да ты... вы... вы... Женщина-змея успела сделать только один шаг, и молния снова сверкнула за моей спиной. Проклятье! – выругалась Циса, отступая. «Что ж, ладно, поговорим как-нибудь в другой раз». Не хотела, но не могла не обернуться, двигаясь медленно, надеясь на уже померкнувшие блики раскатов, посмотрела в окно. Всё изменилось. Даже в непроглядной тьме его серый силуэт теперь было видно. Серебристые глаза налились огненным цветом, как и грудь дракона. Казалось, будто из недр его солнечного сплетения поднимается лава. Завораживающее зрелище, если бы оно не было предвестником скорого извержения пламени. Мне бы бежать, потому как ни одно стекло не может спасти от того жара, что вот-вот вырвется из пасти дракона, а ноги будто приросли к полу. Правая рука бессознательно вытянулась без каких-либо умозаключений и легла на пока еще ледяную поверхность мокрого стекла. Крылья дракона плавно работали, удерживая гиганта на месте. Только голова ящера подалась чуть-чуть вперед, словно желала почувствовать прикосновение моих пальцев. Смущение зашкаливало. Я понимала, что подобный жест придется как-то объяснять. Если не дракону, то ли фану точно. Но убирать конечность не спешила. Немного подумав под пристальным взглядом медленно сереющих глаз, благодарно кивнула и одними губами прошептала «Спасибо». Дракон досадливо фыркнул и исчез, окончательно превращаясь в темноту. «Фух, это было странно. И совсем не это хотел услышать Теневой. Я в который раз его разочаровала».